Глава пятьдесят первая Наверное, я могла уйти «Наверное, это было даже разумно. Тихо выскользнуть через аварийный выход и затеряться где-то в ангарах. Благо, они огромны, если не сказать необъятны. И мне ли не знать, сколько в них укромных мест? А еще можно вернуться в дом. Дом тоже большой и пустой, не считая полумертвой эйты Ирмы, которая физически не в состоянии причинить мне вред». Я могу добраться до своей комнаты, закрыться и тихо ждать рассвета. Или заката, или когда там буря успокоится. Потом отбить телеграмму с просьбой о помощи. Пожалуй, это было бы разумно. Вот только что станет с ними? С Кирисом, который глядит спокойно и в то же время будто бы виновато. Целуется он, к слову, вполне себе неплохо для потенциального мертвеца. «С муженьком моим, чтоб ему демоны пятки драли, с Юргисом, который непонятно жив или нет, с некромантом и Рутой, и с демоном тоже. О демонах я знала немного, они никогда не бросают то, что полагают своим, и заключив сделку, я позволила этой твари коснуться себя. А значит, он отыщет меня, где бы я ни была, как бы ни пряталась, сколько бы лиц и имен не сменила». Хочу ли я так жить? Нет. И еще, я просто не могу. Не могу взять и уйти. Ну не дура ли? Дура. Мой палец скользнул по губам Кириса, стирая сухие чешуйки крови. Наверное, пора. И нечего просто стоять, смотреть друг на друга. Только почему-то я никак не могу убрать руку. Да и он... Держит меня за пальцы осторожно, будто хрустальные они, и улыбается, мать его. Зачем он вот так улыбается, как будто знает наперед, что будущего у нас нет, а настоящего осталось пара вдохов? К чему их тратить на слова, если можно просто вот так стоять и... Его боль я ощутила тоже. Он попытался спрятать ее, глупый. Только пальцы под моей рукой слегка дрогнули, и на шее проступили крупные капли пота. «Пора!» Мой голос прозвучал обреченно. Кирис кивнул и молча указал куда-то вглубь мехотсека, а я покачала головой. «Нет уж, не хочу, хватит бегать, я справлюсь. В конце концов, должна же я в себя верить и в то, что иногда боги все же снисходят к людям». Ничего не изменилось, разве что пятно крови под лаймой стало больше, а сама она закрыла глаза. Она была бледна, но еще жива. Демон сидел у тела на корточках и, сунув палец в лужу крови, рисовал ею по ковру. Смешной узор, линии прямые, линии волнистые, черточки и точки. «А ты толковая, точно не хочешь принять меня?» Нет. «Мы ведь многого вдвоем добьемся. Что тебе надо? Славы о тебе заговорят». Глаза Рута заволокло чернотой, и теперь я ясно ощущала присутствие существа иного, вызывающего даже не страх, липкий ужас близостью ко мне. «Ведь руку протяни, не надо бояться». Демон сунул палец в рот и облизал. «Мы подружимся». Мы вместе станем знамениты. Мы найдем себе нового мужа, который будет смотреть только на нас. А если не будет, найдем другого. Или даже если будет, но надоест, тоже найдем другого. Я могу сделать тебя королевой. Зачем? Демон пожал плечами. И вновь же жест получился совершенно нечеловеческим. Будто кто-то взял и вдавил голову девочки в эти островатые плечи. «Не знаю. Ты будешь делать все, что только захочешь. Я хочу от тебя избавиться». Демон хихикнул и погрозил пальцем, тем самым облизанным. «Хватит уже!» – подал голос Мар, поднимаясь. Он вытянул связанные руки и сказал, «Если мы собираемся лететь, то кому-то нужно управлять кораблем. Я хотя бы умею это делать». «А он?» Демону определенно нравилось играть в людей. «Кто? Мальчишка? Боги! Ты же не всерьез? Он абсолютная бездарь и представления не имеет о том, что надо делать. А Кирис – цепной пес короны. С него станется нарочно разбить цеппелин, чтобы никто не убрался с острова. Конечно, остается Эгли. Его взгляд не обещал мне ничего хорошего». «Но она больше техник. Вряд ли ей когда-то доводилось стоять у штурвала». Я кивнула. При всем своем сволочизме Мар был прав. «Я просто-напросто понятия не имею, что с этим самым штурвалом делать. Поэтому решай». «Решай», — сказала я, прислушиваясь к происходящему. Впрочем, гондола была экранирована, во всяком случае пассажирская ее часть». Поэтому мне оставалось лишь догадываться, что происходит снаружи. Я действительно понятия не имею, и мне бы в тех отсек вернуться до того, как энергия расплавит клеммы и выбьет кристалл из цепи. Надеюсь, это произойдет не раньше, чем блаугаз вберет достаточно силы, чтобы не просто поднять цеппелин, а сделать это быстро. Мысли были четкими. Я очень старалась... «Чтобы они были четкими». «Развяжи его», — велел демон. «Пусть ты развяжи». «Что ж, спорить с демоном вместе его власти глупо. А ему просто нравится. Нравится наблюдать за мной, впитывать мои эмоции, которые он слышит ясно. Мне неприятно прикасаться к Мару. Он спокоен, смотрит печально, будто просит прощения за что-то». Но я больше не обманываюсь этими взглядами. Руки у него теплые, а веревка, пусть и затянута туго, поддается сразу, будто нарочно. Мар скидывает петли и растирает запястье. Потом касается моего носа и говорит. «Не злись, котенок. Все, что я делал, я делал во благо короны и рода. И да, порой это было грязно, но не я виноват. Жизнь такая». И мне вдруг отчаянно захотелось поверить. Жизнь! Смех демона отрезвил. А ты знаешь, что если скрестить целителя и сирену, то выйдет весьма любопытное существо? Демон подобрался ко мне и взял за руку. Его собственная ладонь была липкой от крови. Как правило, иные не могут оставлять потомство. Но иногда, иногда случаются чудеса. И тогда появляется кто-то, чей голос заставляет слушать его. «В этом нет моей вины, как и заслуги», — оборвала я. «Иди уже, генератор не продержится больше часа, я не волшебница. Его едва ли на полчаса хватит, но...» «А если добавить к голосу и запах, не останется человека, способного устоять?» Демон потерся щекой о руку. «Прошу занять места согласно купленным билетам». Марк кривовато усмехнулся. «Подъем будет быстрым». Он и не представлял себе, насколько быстрым. А я не собиралась подсказывать. Демон, впрочем, тоже. Я высвободила руку, за которую он держался, и попросила. «Можно им помочь?» «Им?» Демон указал на тела. «Зачем?» «Потому что так правильно». «Правильно!» Он подошел к Лайме и пнул ее в ногу. «Она мечтала убить тебя и убила бы, а еще она убила ту девушку и убивала других. Она лгала им, обещала помощь, говорила, что не способна родить сына, но если какая-нибудь другая девушка возьмет и родит, она примет ребенка как родного, а матери выплатит приличную сумму за старание». И даже позволит остаться при ребенке няней, гувернанткой, просто дальней родственницей. Что ж, я слышала, что иногда так делали. Об этом предпочитали не говорить вслух. Но зато понятно, почему те девочки так охотно шли в проклятый дом. Мужчина? Мужчины они бы опасались. А вот стоит ли бояться женщины? Бедные, лишенные благословения Эйры женщины – которая вынуждена идти на обман, чтобы удержаться рядом с мужем. Я даже подозреваю, что ее жалели. Или нет. Главное, ей было что предложить. Она давала им напиток особый. Демон перебирал тонкие светлые прятки. Она говорила, что этот напиток повысит их шанс забеременеть и позволит родить одаренного ребенка. Тайное зелье, которое используют эйты. И в это легко поверить. На самом деле, маковое молочко и пыльца лотоса. Разум дурманится, и наступает счастье. Они умирали счастливыми. Она виновата, но не только она виновата. Я взяла белую ледяную руку. Пульс был, но настолько слабый, что я едва его ощущала. Пусть с ней разбирается суд и... Ее объявят ненормальной, И спровадят куда-нибудь, В какое-нибудь тихое уютное место, Где и позволят жить. У ее семьи есть деньги. Разве это справедливо? Ни тюрьма, ни казнь, А маленький милый пансионат. С решетками на окнах и лекарствами, Без надежды выбраться. Я не обманывалась. Из подобных тихих мест Постояльцы, если куда и уходили, то на кладбище. А быть может, у нее получится сбежать. И тогда она снова возьмет в руки нож. Ты готова ответить за будущее смерти? Я готова ответить за себя и только. Кирис, помоги, пожалуйста, её перевернуть. И он не стал спорить, а демон не стал мешать. Для него мы были частью одной большой игры. Лайма оказалась на удивление тяжелой. А еще не поворотливой, и на темной ткани платья, влажной от крови, дыра была почти незаметна. Пуля попала куда-то в бок, и... и понятия не имею, как ей помочь. Остановить кровотечение? Мои амулеты добавят ей сил, но и только. Я принесу аптечку. Йона сочнулся из полудремы. Мама, и вправду не совсем сама. Я так думаю. Им было выгодно держать ее такой. Он стянул через голову рубашку, скомкал и протянул мне. «Приложи, если поможет. Сам я не рискну. Слишком обширные повреждения. Я пока только и умею, что кровь запечатывать». Демон сел, скрестив ноги. Он то и дело совал пальцы в лужу подсыхающей крови, чтобы потом отправить их в рот. Он жмурился от удовольствия, вздыхал, И внимательно следил за нами. Я не сомневалась, стоит сделать что-то, что покажется ему опасным, и демон убьет. Кого? Кого-нибудь. Игрушек еще много, можно сломать одну другую. Ткань я прижала к телу, а еще выбрала камень с заключенным в него плетением. Я сунула алмаз в дыру. Может, с точки зрения прикладной медицины метод не самый верный, но... Заклятие я использовала простейшие, все же не целитель, да и действовали они не направленно. Палуба завибрировала, и тут же глухо-тяжело зарокотали моторы. Что он творит? Я прикусила губу. Этна должна была быть где-то рядом с Маром, но не сейчас, рано. Корабль должен подняться, а потом, если что, то жизнь моя была не так уж плоха. Демон замер. «Я просто боюсь. Это нормально для человека, бояться смерти, особенно мучительный. Я знаю, что Марс запустил прогрев двигателей, так всегда действуют перед взлетом. Сейчас разворачиваются сети сенсорных заклятий, изучая стабильность работы механики. И наверняка доложат о нестандартном узле и, возможно, попытаются предупредить. Полет опасен». Сила ушла волной куда-то вглубь тела, которое, впрочем, осталось неподвижным. Но кровь вскоре застыла пробкой, закрывая рану. Так хорошо. И рубашку бы еще чем привязать. Стоило подумать, и в руках моих появился камень. Кирис приподнял тело, позволяя пропустить ремень под ним, а потом сам и затянул. Коснулся пальцами шеи. Пульс еще был, пока еще. «Если повезет, если нам всем повезет!» Демон оскалился, а я... Я выдержала взгляд черных его глаз. Рокот моторов сменился. Кирис же, склонившись над телом Юргиса, сказал... «Мертв. Его надо убрать. Йонас, поможешь?» Они выволок летела в боковой коридор, а там и в каюту. Места стало больше, а присутствие демона яснее. «Что ты задумала, человечка?» Тихо спросил он, перебираясь ко мне. Двигался демон на четвереньках, опираясь на полусогнутые пальцы рук и носочки. Спина его изогнулась треугольником, шея перекривилась, и, и с каждой минутой руты остается меньше. «Ничего. Я ведь и вправду ничего не задумала. План? Какой план?» Вот мелко задрожал корпус. И, стало быть, Марс сворачивает якоря. Правда, убрать блокировочные ремни снаружи он не мог. Поэтому некоторое время цеппелин еще будет привязан к ангару. Но веревки треснут. Начнется подъем, который ненадолго замедлит крыша. Впрочем, ее цеппелин проломит с легкостью. А дальше небо, ветер, гроза. Почему-то вдруг подумалось что молния — это тоже своего рода энергия. Стандартные щиты способны поглотить и перераспределить ее. Но мой рисунок эти стандартные щиты нарушил. И что будет, если...» Демон погладил меня сведенными судорогой пальцами. «Бойся», — сказал он шепотом. «Бойся. И когда мы будем падать, ты впустишь меня. Нам понравится быть вдвоем». «Нет!» «Знаешь, люди хрупкие, настолько хрупкие, что стоит сдавить немного!» Пальцы клешни стиснули руку. «И кость хрустит. Больно?» «Нет, правильно. Я еще не хочу сделать тебе больно!» «Отстань от нее!» Йонас, пошатываясь, приблизился, а к рокоту двигателей добавился тонкий нервный звук. «Продув включил? Это зачем?» Это нас ждет. Пусть ждет. И боли я боюсь. И нас возили в музей Грейтсберга, крупнейшего цеппелина в новой истории. Возили, чтобы мы посмотрели не столько на оплавленные и скореженные силы осколки, сколько на закрытую панораму. Туда обычных посетителей не пускали, и я понимаю, почему. Мы, Мы все, как нам казалось, знали, чего ждать. Как казалось». Тела из воска, в натуральную величину, созданные в деталях. Двести тысяч крон, потраченных на то, чтобы раз и навсегда запечатлеть картину чудовищной катастрофы. Отказавшие на высоте в три футов двигатели. Спуск и попутный ветер, вселивший надежду. Сухой треск волн приемника, мертвые голоса, в которых не слышалось страха. Двигатели бывают. Паруса раскрыты, ход бодрый, и запасы газа позволяют продержаться в небе до появления буксира. Музыка на борту, танцы, нельзя допустить паники. Откачка была у газа из баллона невозможна, поскольку насосы тоже отключились. Но это ничего, есть ведь клапаны, которые открываются вручную. Нужно лишь отдать команду, и она следует. Газ выходит, цеппелин снижается». Ему почти удалось добраться до ближайшего по маршруту острова. Маленький Тельпше, где только и имелось что поле. Корабли сюда заглядывали редко, а потому на поле пасся скот. И единственный служащий не сразу понял, что происходит, когда в небесах появился объятый пламенем цеппелин. Почему начался пожар? Имела ли место трагическая утечка газа или неосторожность персонала? Несчастный случай, породивший искру. Блаугас всем хорош, вот только загорается он моментально. Гейнсберг начал падение еще на подлете. Сперва медленно, но когда пламя достигло баллонов, те стали взрываться один за другим. Мы шли притихшие, растерянные, еще недавно казавшиеся себе, если не властелинами мира, то почти. Мы слушали запись и голос погонщика, отсчитывающего последние секунды перед столкновением. Ему пришлось сбросить дополнительные баллоны, пока пламя не добралось до них, изолировать часть гондолы, и он молился за упокой душ. Не своей, ибо полагал себя виноватым, а тех, кто доверил ему своей жизни. Мы касались оплавленных останков, ибо от столкновения генератор вновь заработал, Правда, управляющие руны были разрушены, и поэтому случился всего-навсего стихийный выброс силы. Металл хороший проводник, и в любом ином случае у пассажиров был бы шанс. Небольшой. Защита гондолы уже тогда делалась автономной, с собственными накопителями. Да и личные амулеты были у каждого второго, как выяснилось потом. Не помогли. Сила просто-напросто взломала контур, нагрев металл до полутора тысяч градусов. Правда, на краткий миг, но людям хватило и мига. Там, в музее, меня мутило. И я знаю, что не только меня, но именно мне не простили бы открытые этой слабости. Там, в музее, я слушала тихий голос наставника, который рассказывал, что изначальный сбой произошел из-за малости. Клемма отошла. Иронический рисунок на отводящей цепи частично стерся, что привело к дестабилизации общего контура. Слабый поток силы просто рассеивался, а выброс расплавил и рисунок, и медный кабель. Здесь произойдет, если не то же самое, то почти. Палуба вновь качнулась, а демон захихикал. «Страшно, страшно, страшно. Не бойся, я смогу защитить тебя. Моей силы хватит, чтобы наше замечательное тело выжило. И не просто выжило. Они все сгорят, уйдут, а мы придумаем собственную историю. Мы расскажем всем правду, почти правду». «Нет, я, да, боялась». Потому что чувствовала ненадежность корабля. А еще лучше прочих, пожалуй, понимала, что там, наверху, шансов выжить у нас нет. Но я стиснула кулаки. Это еще не повод уступать собственное тело демону. Стоило подумать, как корабль рванул вверх. Его, кажется, развернуло при подъеме, положило на бок. И гондола соприкоснулась с полом, заскрежетала. А я полетела на стену, в которую и впечаталась. В следующее мгновение гондола легла на другой бок. Если он собьет рисунки, то... Сила будет поступать, а газ ее впитает. Только вот без ограничения он быстро дойдет до малой детонационной массы, когда хватит даже не искры, а тени ее. Рывок, и гондола выпрямилась. Затем откуда-то сверху донесся протяжный стон, сменившийся хрустом. Мы пробивали крышу. Пол под ногами задрожал, чтобы в следующий миг накрениться. И я полетела, успев выставить только руки. Левую обожгло болью, словно кипятком. А меня уже швырнуло в другую сторону. Нос гондолы задрался. Боль разлилась, парализуя пальцы. Кажется, я заплакала. Правда. Очередной рывок. Удар и темнота.